Глава вторая. Тройные створки пугающей толщины с низким гулом одна за другой разомкнулись, отъехали в стороны, открывая вход в большой темный зал. Через несколько мгновений внутри вспыхнул свет. Главный терминал Стеллара был очень похож на то, что я видел в монолитах, но более масштабное. Огромный круглый зал, черный мрамор пола и белые ряды терминалов с тихим шелестом. Как будто пробуждаясь от сна, вспыхнули голографические консоли и информационные экраны. В геометрическом центре над большим ажурным основанием появилась огромная виртуальная модель Земли, изображенная во всех подробностях. На ней тут же начали пульсировать множество желтых, синих и алых точек, вероятно, означающих общие системные директивы или незакрытые тревоги. Я с удивлением понял, что их очень, очень много. Система Стеллара получала и объединяла данные из множества источников со всего земного шара. Несомненно, здесь находился глобальный информаторий и центр управления, в котором когда-то координировались все операции инкарнаторов. Помимо терминалов в полукруглыми секциями расположенных вокруг центра, я видел ретрансляторы с голографическими проекторами и множество незнакомых устройств. Судя по количеству мест, здесь могли одновременно работать как минимум несколько сотен людей. По периметру зала находились транслокаторы на круглых постаментах, окруженные цилиндрами силовых щитов. Уловив мой интерес, Мико подсветила их, и стало ясно, что когда-то они вели в монолиты. Именно здесь находился центр сложной паутины, некогда созданный первым легионом для возобновления контроля над землей. Именно отсюда по всему миру перемещались боевые группы инков и рассылались системные награды. Все это как-то не вязалось с тишиной и пустотой. Главный терминал, сердце системы Стеллара, почти не охранялся. Раз мы так легко проникли сюда, а если бы на нашем месте была группа диверсантов? Почему здесь пусто? – спросил я. Почему нет постоянного поста охраны? Когда это был? Его сняли после того, как была заблокирована транслокация, пояснил часовой. Сейчас нет смысла. Его заменяет мощная автоматизированная система защиты и оповещения. Кроме того, доктрина легиона утверждает, если враг проник в город и пробился сквозь все защитные рубежи арсенала, значит война полностью проиграна, и о б о р о н а с т е Лары уже не имеет смысла. К тому же здесь годами никто не появляется. Ясно. А инки города не пользуются главным терминалом? Очень редко. Наверху есть несколько связанных терминалов, этого достаточно. п о ж а л а плечами Гелиус. Нас осталось немного, да и мало кто теперь. Она не договорила, отведя взгляд от пестрящего сигналами виртуального глобуса. Но я безошибочно уловил посыл. Большинство оцелевших инков просто потеряли интерес к этим операциям и бесконечным директивам, полагая их чем-то вроде белечего колеса. Они состарились и устали, и даже лучшие из них, не покинувшие легион, больше не верили в возможность изменений. Где находится вход в ядро системы? Мы не знаем, п о к а ч а л а головой Гелиус. Только грандлегаты. Я коснулся консоли одного из терминалов. Появилась знакомая панель дополненной реальности, вращающаяся трехлучевой звездой. Система Стеллара приветствует вас, Инкарнатор Грей. Ваш уровень доступа г а р д Аларх. Больше ничего нового. Знакомые разделы, информация, тревоги, директивы. Все то же самое, что и в Монолите. Нейросеть с моего молчаливого одобрения мгновенно подключилась к системе. Посыпались сообщения о закрытых заданиях. Директива Центральный терминал выполнена. Награда, поощрение, доступ к арсеналу, 10 тысяч а з у р Директива Охота 2 в ы п о л н е н а Награда, поощрение, 30 тысяч а з у р Директива Происхождение с ц е л ы выполнена. Награда, три поощрения, 30 тысяч а з у р Синяя тревога уничтожения эффектора выполнена. Награда, 10 п о о щ р е н и й и большой знак отличия Синяя звезда. Приятно, конечно, но никакого толку. Как же открыть этот вход в ядро? На нашем ранге в архиве нет данных о доступе к ядру системы. Думаю, необходимо каким-то образом использовать ключ Грей. Я прикоснулся к прохладному синему металлу наруча, вновь активировал управление десницей, выбрал иконку под названием Ключ, описание которой гласило. Ключ зашифрованный ключ подпись подтверждающий полномочия грантлегата используется для входа в ядро и управления системой Стеллара. Ну что, попробуем? Я активировал ключ. Десница мгновенно отозвалась. Она трансформировалась, создав на запястье п р я м о у г о л ь н о е у т о л щ е н и е из которого выскочил щуп со звездообразным коннектором. Его форма идеально совпала с одним из разъемов терминала. Значит, вот так. Я вонзил металлический шип в отверстие и, выждав несколько секунд, повернул его подобно ключу в древних механических замках. Манипуляция вышла интуитивной, пальцы, как будто сами вспомнили н у ж н о е д в и ж е н и е Раздался громкий щелчок, а затем откуда-то снизу из-под пола д о н ё с с я странный рокот, словно где-то там, в глубинах подземного колодца под терминалом, включились и с п о л и н с к и е механизмы. Едва ощутимая вибрация пронзила все вокруг. Внимание, запуск процедуры входа. 300, 299, 298. т е р м и н а л выпустил инфотабло с предупреждающей надписью и заморгал обратным отсчетом. Его примеру последовали все прочие информационные панели. Освещение зала сменилось тревожной алой пульсацией. Пять минут до чего? Я запустил процесс, с сути которого до конца не понимал. Кольнуло нехорошее предчувствие. Что все это действительно могло оказаться подставой кого-то очень хитрого, и сейчас я могу сыграть не самую лучшую роль в истории человечества. Что происходит? – прошептал а Гелиос, глядя на мигающие консоли. Часовой пожал плечами. Корвин тревожно оглядывался. Виртуальная модель Земли в центре зала выключилась. а ж у р н а я конструкция под ней неожиданно начала двигаться, оказавшись частью огромного механизма. Пол под ним прорезала круглая щель. Плита разъехалась, обнажив глубокий колодец, из недр которого доносился низкий гул. Грей, ты уверен, что? Тревога. Фиксирую азур-выброс. Неопознанный азур-эффект. и н к и в о с х о д а и мой кагитор среагировали одновременно. Между нами и центром зала неожиданно появилось идеально черное пятно, большой круг тени, мерцающий синими искрами а-энергии. Она сгустилась и, будто вырастила из себя три человеческих фигуры, трех инкарнаторов. я никогда не видел их прежде, но знаменитые п о р я щ и е обручи, легатские регалии и колоритная внешность безошибочно выдавали архонта в города. Первым бросился в глаза г а н г ф у р и й командир легиона. Настоящий гигант, как минимум двух с половиной метров роста, да еще в массивном уникальном г е р а к л е он казался настоящим монстром. Наш паук из Тимуса перед ним выглядел бы худощавым подростком. Легат в несколько раз превосходил габаритами обычного легионера. Увидев его огромные гипертрофированные мышцы, и с е ч ё н н о е шрамами суровое бронзовое лицо, я ещё раз вспомнил слова Прометея: «Всегда о с т а в а й с я человеком». Фури й человеком не был. Он казался машиной для убийств, чудовищем, способным голыми руками раздавить бойца в кидо. Слева от него появилась маленькая хрупкая женщина в темно-синем балахоне. Немного похожим на площе одержимых, несомненно заклинательница. Ее лицо скрывал капюшон, но в позе и движениях чувствовалось огромное достоинство. От нее исходила незримая аура силы, настолько мощная, что мое пси-поле просто потерялось в этой грозной тени. Система Стеллара отметила ее мора. Все остальные данные были скрыты знаками вопроса. А справа стоял тот, кого называли шепотом. Я видел его впервые, но опознал сразу. Высокий, не ниже меня ростом заклинатель в струящихся белых одеждах, перехваченным золотым поясом. Он опирался на тонкий жезл из синей стали и казался воплощением благородства и честности. Внешность ю ш е п о т н а п о м и н а л святого из древних религий: длинные темные волосы, изящная бородка и прочувствованный, какой-то отстраненный взгляд. Инки восхода медленно опускали свое оружие. Я ощутил волну глухой яростной досады, исходящую от Корвина, переменчивую нерешительность Часового и то, как начала съеживаться надежда внутри Гелиус. Попытался п р и д а т ь им смелости, но тут же соприкоснулся с чужим п с и п о л е м наткнулся на взгляд шепота и все понял. Передо мной стоял заклинатель ментал, точно такой же, как и я. Не знаю, что именно служило природой его силы, источник или геном. Но шепот явно в несколько раз превосходил меня. Скорее всего, он развивал свой дар очень много лет, используя все ресурсы города, и, возможно, именно благодаря этому добился своего высокого положения. Вы что, стрелять у меня собрались? Ну давайте! Загрохотал ф у р и й разводя руки. Голос у него оказался под стать суровой внешности, низкий и ощутимо командный. ф у р и й Архонты, я прошу выслушать. Гелиус опустил а т е х н о лук, решительно шагнул вперед. Сначала немедленно остановите процесс. Что вы делаете? Вы что хотите погубить город? произнес шепот тоном, не предусматривающим возражений. Слышали приказ? Останавливай активацию немедленно. Вытащи ключ! Рыкнул Фурий. Нет, не стоит так нервничать, архонты. Вы не можете мне приказать, ответил я, продолжая следить за таймером. Две минуты. Сто тридцать шесть секунд. Что ты вообще кто такой? Басфурия раскатился по залу. В гневе стратег легиона ревел не хуже разъяренного льва и, наверное, был способен напугать кого угодно. Автоматические четверенные пулеметы на наплечнике развернулись в мою сторону, размечая прицел, а из н а р у ч е й Геракла недвусмысленно выдвинулись стволы импульсников. ф у р и и выслушай меня, настаивал а г е л и о с Энжи, д вы что, снюхались в р а г о м предали легион? Нет, Фурий, мы просто выполняем свой долг, резко ответил а Гелиус. И ты тоже должен, что? исполнить клятву, к а ж д о м т е л е и л ю б о м о б л и ч и е напомнил Корвин. Вы забыли присягу, которую приносили п р о м е т е ю вступая в первый легион. Пришло время вспомнить ее, Архонты. Прометей вернулся, произнес л а Гелиус, указывая на меня. В это трудно поверить, знаю, но это он. Что, Прометей? Гигант казался пораженным, но лишь на секунду. Он с н е с к р ы в а е м о й угрозой смотрел на меня. Я вижу, что он никакой не Прометей, а кто именно мы скоро выясним. Я чувствовал, что они все трое очень враждебно настроены и готовы к применению силы. Архонты видели во мне чужака, хитрого шпиона, забравшегося в их огород. И пойманного на месте преступления. Они портили все своим неожиданным появлением. На таймере оставалось совсем чуть-чуть. Однако, если были шансы решить все мирным путем, их следовало использовать. Я г л у б о к о в вздохнул. Что бы сделал Прометей на моем месте? И тут же стиснул челюсти. К звездам Прометея сейчас есть только Грей. Спокойнее, Архонты. Давайте поговорим, сказал я. Я не враг городу, легиону и вам лично. Я имею п о л н о е п р а в о стоять здесь и делать, что делаю. Ты не Прометей, я не Прометей, но я был им в прошлом. Сказал я, поднимая руку и демонстрируя десницу. Видите? Разве этого доказательства недостаточно? Я оставил ее себе, чтобы вернуться, и я вернулся. Что за чушь? Прометей мертв. Это всем известно. Прищурился шопот. Система зафиксировала его смерть от оружия о д е р ж и м ы х Я не знаю, каким образом ты получил его десницу, но ты самозванец. Ты скрываешься в чужом теле, тайно проник в город, тайно проник сюда. Чего ты добиваешься? Почему ты не пришел как друг с открытыми руками? Если твои намерения честны, это долгая история. Тому есть причины. У меня есть доказательства. Я вернулся с Черной Луны, чтобы закончить свою миссию. Не мешайте мне исполнить ее. Вернулся с Черной Луны, переспросил ш ё п о т Мы знаем, в кого превратились те, кто там побывал, и кому они служат. Он не Прометей, конечно же, произнесла Мора впервые, сходя с места и приближаясь ко мне. И он не Грантлегат, это очевидно. Ее сила, как будто накрыла меня темным крылом. Я не знал источника силы маленькой заклинательницы, но чувствовал ее странную энергию. Больше похожую на зловещую клубящуюся тень, чем на пульсацию огняра, холод пустоты войда или тяжелую мощь ки. Мора, без сомнения, была наиболее сильной из всех инков, развивавших дух, которых я встречал до сего момента. Ей служили странные силы, природу которых я пока не мог понять. Но д е с н и ц а настоящая, и ключ грантлегата тоже, продолжила она. Похоже, их действительно оставил Прометей. Я чувствую в тебе что-то очень странное, ш ё п о т Мы должны разобраться. Вот именно, мы должны разобраться. Если у тебя действительно есть какие-то доказательства, мы рассмотрим их. Спокойно произнёс ш ё п о т чуть улыбнувшись. Мы готовы выслушать тебя, соберём совет, всё обсудим и в ы н е с е м справедливое решение. Так принято у нас в городе. Мы инкарнаторы Теллара, мы легион, мы защищаем людей. Мы разберемся. А сейчас останови активацию, Грей. Я отчетливо осознал, что Гелиос была права. Переубедить их не удастся. Разговоры бесполезны. Эти инки так давно пребывали в плену ментального поля шепота, что окончательно попали под его влияние. Подобно тому, как я использовал повелитель стаи, подталкивая людей к принятию нужных решений, так и он располагал к себе, подсознательно заставляя находить нужные аргументы. Этот голос негромкий и шелестящий. Его хотелось слушать, даже не вникая в содержание. Он убаюкивал и гипнотизировал. Приходилось делать усилия, чтобы сохранить критическое мышление и прекратить внутренне соглашаться с его доводами. Грей, я не могу определить точно, но это какая-то разновидность скрытого ментального воздействия. Действительно, чем-то схожего с нашими способностями. Нет, ответил я, снова поднимая д е с н и ц у Прометея. У нее имелось много интересных свойств, и архонты наверняка были осведомлены о них. Поэтому, хотя против нас четверых стояли трое, двое из которых были могущественными заклинателями, я полагал, что ш а н с ы в случае конфронтации есть, и о т н ю д ь не призрачные. Я еще раз призываю вас выслушать меня и дать исполнить свою миссию. Ты говоришь свою миссию, задание Прометея. Допустим, я тебе верю. У тебя есть ключи действительного гранд-легата, и ты активировал вход в ядро системы. В чем же заключается твоя миссия? Что ты собираешься сделать? Я не могу сказать. Будет ясно, когда окажусь там. То есть ты и сам не знаешь. Получается, ты предлагаешь поставить под угрозу всю систему Стеллара, судьбу всех инков и в конечном счете миллионов людей, просто поверив тебе на слово. холодно спросил Верховный Архонт. Мне кажется, этого совершенно недостаточно. Хватит играть словами, шепот. Хрипло кркнул а Корвин. Ты т я н е ш ь время. Просто о т о й д и в сторону. Или что? Холодно поинтересовался Верховный Архонт. Поднимешь на меня меч, п р и д а ш ь город или гион? Корвин молчал, но я ощущал его возмущение, ярости, н е т е р п е н и е Он не мог тягаться в красноречии с шепотом. но подсознательно чувствовал, что его просто водят за нос. Крестоносец ждал команды, и я знал, что стоит ее подать, он будет драться. Таймер подошел к концу. С глубин главного терминала беззвучно поднялась круглая платформа, состоящая из трех ступенек. Она была прикрыта цилиндром силового щита, за мерцанием которого просматривался черный круг большого транслокатора. Стало ясно, что, вступив на него, я окажусь в ядре системы Стеллара. к о т о р а е скорее всего, н а х о д и л а с ь в защищенной э к с т р а м е р н о с т и Архонты тоже видели это, и они стояли так, чтобы преградить мне путь к нему. Ты не являешься грантлегатом Стеллара. Я расцениваю ваши действия как попытку несанкционированного доступа, произнес Шопод, глядя в упор. Я тебя не пропущу.